Глава 29. Как прошла брачная ночь Эрик и Гудруда молча сидели на высоких местах в большой празднично разубранной горнице Мидальговского замка, пока не пришел туда скала за приказаниями. Прежде всего все мы поедим и выпьем доброго меда, вина и пива, сказала за Эрика Гудруда. А затем твои люди, Эрик, тайно проедут к тому месту, где стоит наше судно, и прикажут шкиперу готовиться в путь, чтобы на заре, пользуясь приливом, выйти в море. А ты, Эрик, я и Скалагрим, останемся здесь в замке до трех часов утра. Мне донесли, что люди Кицуры и Сванхельды сегодня в ночь будут караулить наше судно, чтобы подстеречь наш приезд. Под утро же, не найдя никого, они удалятся». А тогда мы, пользуясь перерывом до новой смены шпионов, успеем добраться до судна и уйти в море. Но нам небезопасно ночевать здесь втроем», — заметил Эрик. «Полно, ты и скала сильны, а замок надежен, кроме того, мне сказали, что гецуры с Ванхельда отправились искать тебя на мшистую скалу. На этом и порешили». После свадебного пира люди Эрика отправились на судно с секретным предписанием, предварительно оседлав коней Эрика, Гудруды и Скала -грима, и поставив их в надежное место. Затем Скала Грим запер тяжелыми засовами все ворота и входы замка и пришел спросить у Гудруды, где по ее распоряжению ему провести ночь. Она указала ему на кладовую, где неисправна была одна ставня, и потому Гудруда просила Скала Грима хорошенько караулить это окно. Но Гудруда упустила из вида, что в кладовой стояли бочонки с пивом, вином и медом. После того женщины-прислужницы разошлись по своим коморкам, а Эрик с Гудрудой легли в спальне Асмонда-жреца. Скала Грима, оставшись один в кладовой, сильно затасковал. Не на радость ему стал Эрик мужем Гудруды. У Скала Грима была в жизни одна только привязанность, одна отрада. Эрик светлоокий. А теперь... Молодая жена лишала его прежней любви и внимания Эйрика. Теперь он должен делить свои чувства между ней и им. И, конечно, скала Грим всегда будет обделен в пользу Гудруды. При этой мысли такая тоска запала в сердце скала Грима, что мрак, царивший в кладовой, стал невыносим для него, чтобы успокоить свое волнение, Он распахнул настежь ставню и впустил ясный лунный свет в кладовую, а затем прибегнул к утешению, которое люди находят на дне кубка. Кубок за кубком осушал он томимой жаждой после сытного брачного ужина, мучим и горем, страхом и дурными предчувствиями, ища забвения и успокоения, и не находя ни того, ни другого, пока хмель не одолел его, и он не повалился на пол под лебочек с вином, заснув мертвым сном. Между тем новобрачные спали сладким сном в объятиях друг друга. Только тяжелые сны тревожили поочередно то Эрика, то Гудруду. Гудруде снилось, что она лежит мертвая в объятиях Эрика, который не подозревает этого. А Сванхильда стоит над ними и смеется над Эриком. Эрик уже снилось, что пришел Атли, сообщая, что прежде чем взойдет луна следующего дня, он будет лежать мертвым. За Атли пришел Асмунд и сказал в утешение, что хотя он и умер, но за границей смерти есть иная жизнь, в которой царит вечная любовь и покой. Эрик разбудил Гудруду и рассказал ей свой сон. Та посоветовала ему встать и надеть кольчугу и шлем, чтобы быть готовым встретить врага. «Что пользы, дорогая?» — отвечал печальный герой. «От судьбы все равно не уйдешь. Впрочем, как ты того хочешь, я встану». И он стал вставать с постели, но вдруг тяжелый сон снова одолел его, и он проговорил слабым, как бы умирающим голосом. Прощай, дорогая, сон одолевает меня, я не могу двинуть ни рукой, ни ногой, видно, это и есть смерть. Прощай. А Гудруда проговорила. И меня тоже давит сон. Прощай, мой возлюбленный, прощай. Крепко обнявшись и прижимаясь друг к другу, заснули они тяжким, непробудным сном. Между тем... Гицур, сын Оспакара чернозуба, и Сванхельда дочь Гроа колдуньи и вдова Атли, так гнали своих коней, что чуть не загнали их совсем. На высотах Конской головы, где дорога разветвлялась надвое, они отправили бывшего с ними траля к тому месту, где на берегу сидели в засаде люди с Сванхельда и Гитсура, сторожа судна Гудруды с приказанием с рассветом ворваться на судно и обыскать его из конца в конец. А если найдут Эрика, то пусть убьют его, он ведь вне закона. Если же они найдут Гудруду Прекрасную, то пусть сделают то же». Она теперь жена человека, объявленного вне закона, и сама стала вне закона. Если же они никого не найдут на судне, то пусть выгонят экипаж, а судно сожгут. Сжечь чужое судно — дело недоброе и по закону считается злодеянием, — заметил Гитсур. Об этом тебя не спрашивают, — сказала Сванхельда. На то и законник, чтобы суметь оправдать меня. Ступай, — сказала она слуге, и тот поскакал во весь опор. Тогда исванхильда со своим спутником двинулась дальше к Медальгофу. Сердце Гецура болезненно ныло, страх забирал его при мысли о том, что ему придется стоять лицом к лицу с Эйриком. В час по полуночи они были уже у ограды замка и здесь соскочили с коней. «Пойдем пешком вдоль стены. Я знаю место, где легко можно пробраться в замок. Все входы и двери, конечно, на запоре». Исванхильда повела Гецура к окну кладовой и, взобравшись туда, заглянула в кладовую. «Плохо дело», — сказала она. «Здесь спит грим, Но спит он, как видно, крепко. Случай хороший. Их не так-то легко застать спящими, а сонными даже и тебе совладать нетрудно». «Убить спящего постыдное дело», — сказал Гецур. «Молчи», — сказала Сванхельда, не отрываясь от окна и продолжая наблюдать за берсерком. «Нам счастье благоприятствует. Этот берсерк пьян. Он лежит в луже пива и не опасен для нас». Действительно, скала Грим спал мертвым сном. Пиво из незаткнутого им бочонка лужей разлилось по полу, в левой руке своей он держал большой роговой кубок, а в правой свой страшный топор. «Нечего мешкать», — произнесла Сванхельда, и как кошка взобралась на окно, а с окна спрыгнула в кладовую. Гицур, хотя и неохотно, последовал ее примеру. Она недоверчиво смотрела на мощную фигуру распростертого на земле скала грима, и рука его судорожно сжала рукоятку его меча. «Не тронь его!» — сказала Сванхельда. «Он может крикнуть и разбудить других, а так он нам не опасен. Следуй за мной!» Ощупью, пробираясь по знакомым ей с детства местам, она пришла в Большую горницу и с минуту стояла, прислушиваясь. Здесь все было тихо и пусто. Тогда... Она осторожно пробралась к гудрудиной девичьей постели под темным пологом, но и тут, казалось, не было никого. Но вот она услышала тихий шепот и поцелуи под пологом брачного ложа покойного Асмунда и подкралась к нему близко-близко. Да, поцелуи и ласки. Бешенство овладело ей, и она отшатнулась. В этот момент голос Эрика произнес «Я сейчас встану, дорогая». Гитсур, услышав это, готов был бежать, но Сванхельда схватила его за руку и удержала. «Не бойся, они сейчас заснут крепче прежнего», — сказала она и простерла руки по направлению к спящим. Глаза ее стали разгораться в темноте, как глаза волка или кошки. Затем все ярче и ярче, как два красных угля в зале, так что бледное лицо ее стало выделяться из мрака белым пятном. Побелевшие губы шептали... Гудруда, спи, приказываю тебе спи, узами крови приказываю тебе спи, той силой, какую я ощущаю в себе, приказываю тебе спи, спи крепко, Эрик светлоокий, приказываю тебе спи, общностью греха нашего заклинаю тебя спи, кровью Адли убитого тобой приказываю тебе спи, спи, спи крепко. Затем она трижды простерла вперед руки по направлению к брачному ложу, развела ими в воздухе и произнесла медленно и раздельно. «Из объятий любви в объятия сна, из объятий сна в объятия смерти, из объятий смерти в хель, скажите мне, любящие сердца, где вы будете целоваться вновь?» И свет в ее глазах разом потух, она тихо засмеялась. Теперь они спят крепко, произнесла колдунья, обращаясь к гецуру. До самого рассвета Эрик не проснется. Теперь скорее за дело. Откинь полог постели и убей Эрика его же мечом. Этого я не могу, не хочу, сказал гецур. Не хочешь? Грозно прикрикнула в пол голоса Сванхильда и сверкнула на него глазами так, что тот окончательно орабел. Сванхельда же хотела убить не Эрика, а Гудруду, но не хотела дать понять этого гецуру. Она рассуждала так, что пока Эрик жив, есть надежда овладеть им. Если же он умрет, то все будет кончено. Гудруде же она желала жестоко отомстить. Этой Гудруде, которая, несмотря на все ее козни, сделалась женой Эрика и была счастлива. Вот злодеи приблизились к самой постели новобрачных. Сванхельда осторожно ощупала рукой спящих, стащила с них покрывало и ощупала высокую грудь Гудруды, которая спала на внешнем краю постели. Затем колдунья ощупью нашла меч, молнии и свет и осторожно вытернула его из ножен. «Вот здесь на краю лежит Эйрик», — сказала она. «А вот и молнии и свет. Убей и меч оставь в ране», — повелительно добавила она. Гецур взял меч и занес его обеими руками. Но три раза он заносил его и все не решался сделать такого низкого позорного дела, как убить беззащитного спящего человека. Но вот и у него явилась мысль ощупать рукой. «Это женские волосы», — воскликнул он. «Нет», — сказала Сванхельда. «У Эрика волосы длинные, как у женщины, это его волосы». И Гитсур снова занёс меч и с глухим проклятием нанёс удар изо всей своей силы. Послышался глубокий, протяжный вздох и глухой звук конвульсивно вздрагивающих членов, затем всё стало снова тихо, зловеще тихо кругом. «Сделано» произнес Гитсур слабым голосом. Сванхельда снова ощупала спящих, ее пальцы смачивала теплая еще кровь гудруды. Она склонилась над нею и увидела, что ее мертвые глаза смотрят на нее. Неизвестно, что она прочла в ее взгляде, но только она разом отпрянула назад и грузно упала на пол. Гитсур стоял как околдованный, ничего не видя и не сознавая. Наконец Сванхельда, вскочив на ноги, воскликнула. «Я отомстила за смерть Атли!» «Бежим отсюда, Гецур! бежим скорее!» «Дай мне руку, силы изменяют мне, я не в состоянии идти!» Вот они опять в кладовой. Скалогрим лежит по-прежнему, раскинув руки на полу. Он, видимо, не пробуждался. Гецур останавливается над ним и смотрит вопросительно на Сванхельду. «Не надо», — говорит она, — «мне притит вид крови». И они вылезают из окна. Злодеи благополучно вскочили на коней и ускакали. «Так?» Умерла в брачную ночь и на брачном ложе Гудруда прекрасная, прекраснейшая из всех женщин, какие когда-либо жили в Исландии, от руки Гецура, сына Оспакара, через ненависть и колдовство сводной сестры своей Сванхильды, не знающей отца, дочери колдуньи Гроа.